Пришел полковник Бескапустин, спугнул сон и бред. Слышно, не один пришел, значит, скоро прибудет и комполка Сыроватка. Буду лежать, не выйду наружу, пока не вытащат, позволил себе слабодушие майор Зарубин. Отож, отож, сердце мое чуло! Стоя на коленях перед отогнутым одеялом, схватившись за голову, качался полковник Сыроватка, которому уже успели рассказать, как и что получилось. «То на який хер ему цей блиндаж!» «Ой, Микола, Микола, шо ты нарубив?» Зарубин не знал, что еще сказать командиру полка, чем его утешить. «Я до тебе приду! Я до тебе приду!» Подвалившие на оперативку чины, сидя у ручья, хмуро косились на причитающего ком полка но он никакого на них внимания не обращал. Среди незнакомых чинов оказался представитель танковой дивизии. Складно замысливалась операция. Передовые части прошибут переправу, партизаны и десант помогут раздвинуть плацдарм, и, как будет пройдена прибрежная неудобь, можно наводить переправу, пускать в прорыв танки. Сырватка пришел с врачом, тощим мужиком, у которого в тике дергались оба глаза, и был все время полуоткрыт рот, синий, старушечий. Врач осмотрел рану майора Зарубина при свете огонька, печи и фонарика, сменил бинты, больно отодрав присохшие к боку старые, уже дурно пахнущие лоскутья. «Вам надо во что бы то ни стало эвакуироваться», тихо произнес врач, «рана не глубокая. И в другом месте могла бы считаться неопасной, но здесь хорошо, доктор, при первой же возможности посмотрите и перевяжите, пожалуйста, сержанта. Благодарно глянув на майора, Финифатьев охотно отдал себя в руки врача, у которого бинтов было в обрез, и из лекарств осталось лишь пол флакончика йода. Вошел сероватка, пощупал перекрытие блиндажа. «О, це крепость!» «Да, и эту немцы-то вот-вот разнесут», — отводя глаза, произнес Зарубин. «Сегодня им не до того». И не удержался, рассказал, как подполковник Славутич во что бы то ни стало хотел идти с солдатами в налет. «А как же ж?» — подвел итог Сыроватка, «Сиятельные охвицеры да генералы наши на тому боцы сидят да людьми ссорять». Uś zanęte duże, rozrzały strategiczne operacje, wojewać nie ma czasu.